Глава седьмая. Кей. Кристина. Пока я пыталась осмыслить факт внезапного обретения шикарного мужского гарема и понять, что мне теперь делать со всем этим счастьем, мои новоявленные мужья пришли к выводу, что я погрузилась в нирвану слишком глубоко и надолго, и приступили к решительным действиям, не дожидаясь, пока я выйду из ступора. Молчаливый брюнет неожиданно подхватил меня на руки и, бережно прижимая к теплому бархатистому торсу, Понес на выход. Эльф, отложив зеркало в сторону, радостно и воодушевленно направился вслед за нами. А я притихла на руках оборотня, в легкой панике гадая, куда меня сейчас доставят. В столовую на ужин или спальню для отдания супружеского долга в лучших свадебных традициях. Кушать хотелось сильно, а вот отдавать долги нет. Даже таким красавчикам. Да, этот эльф идеален и похож на ангела, а тигр шикарен до умопомрачения и безумно притягательно пахнет чем-то брутальным. По-настоящему мужским, морским соленым бризом и свежевыделанной кожей, и меня так и подмывает зарыться рукой в его мягкие волосы. А еще я чувствую, как под моей ладонью лихорадочно бьется его сердце. И да, я уже давно не девственница и не нежная фиалка, и успела побывать замужем. Но очутиться в постели с незнакомцем, и тем более с двумя сразу, для меня это перебор. Но пока что мне повезло. Пронеся по широкому каменному коридору, освещаемому факелами, мою тушку подняли по лестнице на следующий этаж и аккуратно выгрузили в просторном обеденном зале, усадив за длинный деревянный стол. Лаская меня взглядом, эльф уселся рядом со мной. А оборотень стал деловито раскрывать шкафы, стоявшие вдоль одной из стен, и принялся доставать оттуда стеклянные глиняные миски и тарелки с продуктами, одну за другой, а потом опустился на стол напротив. Запеченная рыба, яйца, нарезанные ломтиками мясо, хлеб и сыр, вареные свежие овощи, грибы, творог, и икринка с молоком, Все это простое, но сытное изобилие разложили вокруг меня и напряженно уставились, ожидая моей реакции. Спасибо. Смущенно кивнула я своим благодетелям и попыталась было приступить к трапезе, но вилка, как колющий предмет, была ласково изъята из моей руки, и этот тип – Даниэль. Со всей своей эльфийской решительностью сам приступил к моему кормлению. Возникло чувство, что его готовили к этому с рождения, и теперь с энтузиазмом, накладывая мне в тарелку всего понемногу, он подносил к моему рту наполненную ложку так торжественно и с таким счастьем на лице, словно кормил своего годовалого малыша и сдавал экзамен на звание «Отец года». Попытка отнять столовый прибор у этого «папаши» успехом не увенчалась. Вернуть вилку тоже, поэтому пришлось гневно пофыркать и смириться, приняв правила игры». «Ведь неизвестно, где я, что будет дальше и когда удастся поесть в следующий раз». Пока эльф подносил к моему рту очередную порцию вкусной рыбки, ласково при этом что-то приговаривая, оборотень молча сверлил меня внимательным взглядом, в котором плескался океан нежности. В помещении было довольно прохладно, и стоило мне немного поежиться, как брюнет, чье имя я так и не запомнила, метнулся за дверь и вернулся через пару минут с большим пуховым платком и валенками в руках. Я едва не подавилась хлебом, когда меня шустро облачили в эти вещи, а мой внутренний эстет тихо рыдал от культурного шока. Я в бальном платье, шерстяном платке на голове и в валенках 45-го размера термоядерная помесь бабы-яги и принцессы. Сочтя миссию по моему утеплению выполненной, эльф и оборотень снова уселись на свои места, и кормление было продолжено. Пока Даниэль сосредоточенно впихивал в меня очередную ложку с едой, брюнет строгал из вареной свеклы тонкую палочку и нарисовал ею на очищенном яйце кошачью мордочку с усиками и ушками. Он протянул свое художество нам с Даниэлем, и я улыбнулась. Получилось довольно мило. А вот реакция эльфа меня озадачила. Эльф отшатнулся от расписанного яйца, как от нечистой силы в пятом поколении, и более того, пришпилил его к столешнице ножом. Видимо, для надежности, чтобы не убежала. Я раскрыла рот от изумления. Даниэль тут же вложил в него картошку с грибами и принялся что-то эмоционально выговаривать своему другу. «Даниэль...» «Нет, нет, нет, еще раз нет!» Я отчаянно затряс головой, выражая решительный протест против задумки Тая. «Никакого лингвара!» Рефлекторно впихнув родной жене очередную ложку с вкусными грибочками, я попытался донести до друга весь ужас его затеи. Но Тай был спокоен и невозмутим, как всегда, и я понимал, что он был настроен решительно. «Нам не нужен переводчик, Тай. Мы прекрасно справимся сами. Язык тела и все такое...» «Ты ведь в этом профи прекрасно можешь общаться с нашей женой без Лингвара. Он же не доживет у нас до рассвета. Придется его хоронить, и наша милая зайка будет расстроена фактом его гибели». В образе оборотня промелькнула явная ирония, и я тяжело вздохнул, понимая его без слов. «Да, ты прав, мы даже имени ее не знаем. И есть много вещей, которые будет сложно ей объяснить. Например, про первую брачную ночь. Она может не понять, почему мы так торопимся. Но Тай – это же Кейлос!» «Другого лингвара в округе не найти, и я чуть не прибил этого паразита в прошлый раз, когда по его вине мы едва не развязали войну с северянами. Помнишь, как он перевел слова того шпиона? Что Димитриан собирается порушить плотину и затопить большую часть южных земель. А что оказалось в итоге? Пленный разведчик просто попросил стакан с водой. Ты только представь, что он может наговорить висанте Она же сбежит от нас, сверкая пятками. Ну или валенками» уточнил я, изо всех сил стараясь говорить как можно спокойнее, чтобы не напугать нашу девочку. Тай покачал головой и в его скептическом взгляде читалось «Без Кейлоса никак. В крайнем случае мы его похороним, но попытаться все же стоит». «Ладно», — обреченно сдался я, прекрасно понимая, что оборотень прав. «Но тебе самому придется притащить сюда этого параноика с манией величия и будешь отвечать за все его выходки». Коротко кивнув, Тай ласково улыбнулся нашей малышке, и быстро направился к выходу. Кристина. Мило мне улыбнувшись, оборотень куда-то ушел, а когда вернулся, в его руках трепыхался рыжий кот размером с упитанную рысь. И этот пушистик не только протестующий мяукал, он еще и ругался на чистом русском. «Жубель хвостатый, грох ушастый, я вам покажу Кузькину бабушку. Вы у меня месяц царапки залечивать будете во всех местах, включая интимные!» Орало животное, дико вырываясь из сильных рук оборотня. ой говорящий котик, растерянно захлопала я глазами. «Я не котик, я Кейлос!» – оскорбился до глубины души этот кошак. «А я Кристина», – представилась я, не обращая внимания на обиженную мордочку. есть земли. Вы можете мне помочь вернуться домой?» – умоляюще посмотрела я на него. «Твою же ромашку!» – потрясенно выдохнул кот.